Глава 26. В поисках Пруно. Уормвуд-Скрабс. Октябрь 2009 года. Полагаю, большинство людей, принимая ванну, расслабляются и смывают с себя неприятности, произошедшие за день. Возможно, они даже зажигают ароматическую свечу и слушают приятную музыку. Каким-то образом, когда я смотрела на обои из древесной стружки, 1970-х годов я задумалась о сетке. Это был эвристический момент. Пошло все к черту. Я натяну сетку над всей открытой территорией тюрьмы, чтобы в ней застревали все посылки, перебрасываемые через забор. Я была так взволнована этой идеей, что не могла томиться в ванне ни секундой дольше. Я выскочила из воды, вытерлась, надела халат. И сразу села за компьютер, чтобы найти компанию, которая справится с такой масштабной задачей. Было 23.00. Я никогда не выбрасывала работу из головы. Как вы уже поняли, наркотики были главной проблемой тюремной жизни. Сколько бы патрулей не обходило территорию, они все равно проникали внутрь. Заключенные с мобильными телефонами могли с легкостью наблюдать за надзирателями из окон камер и звонить своим приятелям, чтобы те перебросили посылку, когда рядом никого не было. Чтобы одержать победу, нам нужно было поставить во двор десятки надзирателей, которые дежурили бы 24 на 7. Опережая ваш вопрос, скажу. К сожалению, у нас не было для этого ни средств, ни достаточно сотрудников». Мне нужно было то, что физически помешало бы приземлению контрабанды. Что могло быть лучше сеток, которые натягивают на крышах, чтобы птицы не гнездились? Я не могла не думать о наркотиках, потому что весь мой день был связан с ними. Я присутствовала на заседаниях тюремного суда и решала, следует ли направить заключенных в ШИЗО и на какой срок. Большинство дел были связаны с наркотиками. Кроме того, я получила результаты обязательного тестирования на наркотики. Вскоре после того, как я стала начальницей, число употребляющих заключенных сократилось до 10%. Но внезапно этот показатель возрос до 33%. Более того, до меня дошла информация, что особенно много наркотиков было в наших крупнейших корпусах — А, Г и В. Я была зла и обескуражена. Это была нескончаемая битва, и иногда мне было трудно сохранять позитивный настрой. Как оказалось, натянуть сетку над всей территорией тюрьмы было не так уж и просто. Мне нужна была помощь с поиском подходящей компании. Тем не менее... Я пришла на работу утром подпрыгивающей походкой. Прежде чем выпить чашку чая и закурить, я подошла к столу своего заместителя. «Так, Майк, у меня есть для тебя задание». «Да, босс», — ответил он, думая, что это будет что-то заурядное. «Я хочу, чтобы ты изучил разные варианты сеток». «Что вы имеете в виду?» — спросил он, нахмурившись. Я хочу натянуть сетку над территорией тюрьмы, чтобы проклятые посылки перестали перелетать. Он посмотрел на меня так, будто я сошла с ума, и ему нужно вызвать людей в белых халатах, чтобы они меня увели. Я серьезно? Хорошо. Мне нужно, чтобы ты это сделал, Майк. Ладно, не беспокойтесь. Майк был очень ответственным человеком я знала, что могу доверить ему такую задачу. Уже к обеду он нашел подходящую компанию под названием «Эколаб». Я позвонила туда и объяснила женщине на другом конце провода, что работаю в тюрьме и какой у меня план. Я понимала, что закрыть всю территорию уорум скрабс невозможно, но мне хотелось именно этого. Сначала она решила, что это розыгрыш, но через некоторое время мне удалось договориться о приходе мастера, который рассчитает стоимость. Теперь мне оставалось лишь на эти деньги, и для этого мне нужно было обратиться к начальнику тюрьмы. Постучала в его дверь и сказала, «Я на минуту, сэр». Кит Манс вышел на пенсию, и его место занял другой северянин — Фил Тейлор. Он был уроженцем Йоркшира, лет 50 с небольшим. Это был худой мужчина с седыми волосами и в очках в толстой черной квадратной оправе. Он был решительным, имел сильный характер и очень беспокоился о безопасности. Он всегда слушал то, что я говорила. Иногда начальники тюрьмы не пользуются популярностью у персонала из-за менталитета «мы и они». Особенно если они не продвигались по служебной лестнице, а были сброшены с парашютом из совершенно другой профессии. У нас был начальник тюрьмы, который до этого занимал руководящую должность в универмаге. В конце концов, начальник больше связан с управлением тюрьмой, чем с взаимодействием с заключенными. Ванесса, рад вас видеть! посмотрел он на меня поверх очков. Мне казалось, что моя работа суматошная, но я даже не представляла, с каким объемом задач ежедневно справляется начальник тюрьмы. Он постоянно находился в режиме многозадачности. Одна из сложнейших его обязанностей состояла в том, чтобы отчитываться перед высокопоставленными лицами в головном офисе. Я не хотела отнимать у него время. «Сэр, «Я пригласила человека, который рассчитает стоимость одной услуги. Я знаю, чтобы остановить попадание свертков с наркотиками на территорию, нам нужно натянуть сетку, поэтому...» Он посмотрел на меня. Его плечи поднялись и опустились, когда он вздохнул. «Что ж, желаю удачи. По крайней мере, он мне не отказал. Я узнаю стоимость и вам сообщу». «Хорошо». Я поняла, что он считал эту идею провальной. Разве можно было его винить? Она действительно звучала абсурдно. Мастер пришел на следующий день, и мы с Майком показали ему горячие точки. Задний двор корпуса А, задний двор корпуса Г и боковую сторону корпуса Д. Наверное, он подумал, что мы издеваемся, когда рассматривал огромное пространство между корпусами и стенами тюрьмы. Однако он вел себя профессионально и сказал, что справится. Короче говоря, он привел рабочих, которые измерили площадь, игнорируя оскорбления, выкрикиваемые заключенными из окон. И через месяц нам на почту пришла стоимость работ. «Я присвистнула, увидев сумму в семьдесят тысяч фунтов!» Было ясно, что начальнику тюрьмы это не понравится. Я протянула ему бумаги, в которых также были указаны расходы на техническое обслуживание, составлявшие 10 тысяч фунтов в год. Я внимательно следила за его лицом, пока он изучал предложение. Он ненавидит мою идею, он никогда не согласится. В итоге начальник посмотрел на меня и широко улыбнулся. «Мне все нравится!» — воскликнул он. «Что?» – удивилась я. «Правда?» «Да, прекрасная идея». «Прежде чем воплотить ее в жизнь, мы должны были связаться с менеджером Ником Паско, чтобы получить разрешение на проведение работ и финансирование». В то время бюджет у Ормвуд-Скраб составлял 25 миллионов фунтов на все. «Мне нужно было доказать Нику, что проблема с наркотиками в тюрьме настолько серьезна, что он должен выделить 70 тысяч фунтов на наш план. Я могла это сделать. У Ника была слабость ко мне. Это не то, что вы подумали. Просто он ценил мое усердие и терпеливость. Он мог прийти ко мне в кабинет, час рассказывать о себе, поблагодарить за беседу и уйти. Меня это устраивало, Я просто сидела, слушала и кивала в нужный момент. Благодаря этому мне разрешили натянуть сетку, поэтому я не жаловалась. Шучу, конечно, потому что мы получили одобрение не из-за этого, а благодаря моей идее. Статистика преступлений, связанных с наркотиками, говорила сама за себя. Получив зеленый свет, я сразу позвонила в «Эколаб». Через несколько месяцев в тюрьме ничего не делается быстро. Нам натянули новенькую сетку, которую мы называли «ловец наркотиков». Говоря, что в тюрьме все делается медленно, я имею в виду, что все работники фирмы «Эколаб» должны были сначала пройти проверку безопасности, инструктаж, и одного из парней пришлось обучать пользованию ключами, поскольку рабочие так часто ходили туда-сюда, что мы не могли постоянно держать дверь для них открытой. Никто не мог получить ключи, не пройдя инструктаж по безопасности. Нельзя снимать ключи из брелока. Не забывайте достать их из кармана, когда уходите домой. Не передавайте свои ключи никому. Конечно, здесь нет ничего сложного, но эти правила необходимо усвоить. Замена замков во всей тюрьме — обошлась бы в миллионы фунтов стерлингов. Мне даже страшно думать об этом. Однако, когда сетка была натянута, она заработала так, как планировалось. Я не могу описать чувство, которое испытывала, когда свертки перелетали за забор и приземлялись на сетку. Они подпрыгивали на ней, словно на батуте. Заключенные, наблюдавшие за этим из окон камер, должно быть, плакали от разочарования. Ха, как говорится, вместе лучше подавать холодный. Следующее обязательное тестирование на наркотики показало, что сетка стоила всех хлопот и трат. Сначала показатель упал до 20%, через месяц он стал менее 10%, а еще позднее составил всего 4%. 4! Такого в истории уормуфт ормуфт еще не было. Более того, у нас был самый низкий показатель среди всех лондонских тюрем, что подняло наш рейтинг безопасности с двух до четырех. Я была на седьмом небе от счастья. Однако не стала сидеть сложа руки, потому что, как уже сказала всем собравшимся в часовне на заседание по безопасности, мы выиграли битву, но не войну. Я понимала, что после появления сетки у нас возникнет множество новых проблем. На каждое действие есть противодействие. Вы окажетесь под еще большим давлением со стороны заключенных в вопросе контрабанды наркотиков. Предупредила я персонал. Они не смогут получать их по своим обычным каналам, поэтому начнут обращаться к вам. Заключенные чрезвычайно хитры. Коррупция не всегда осуществляется посредством интимной связи сотрудника тюрьмы с заключенным. Все может начаться с чего-то простого, например, карри. У меня был один надзиратель, чья мама каждый день готовила ему на обед корму. Заключенный, с которым у него были дружеские отношения, спросил, не может ли он попробовать это блюдо. Надзиратель пожал плечами и подумал – Почему бы и нет? В этом нет ничего плохого. На следующий день заключенный попросил у него сигарету. Затем он попросил принести ему что-то из столовой. Это форма заманивания. Но надзиратель не догадывался, что происходит. Через несколько недель заключенный попросил его пронести в тюрьму наркотики, спрятанные в каре его матери. Когда надзиратель категорически отказался это сделать, заключенный стал шантажировать его тем, что он сообщит начальству об оказанных услугах. Это нарушение, за которое сотрудника могут уволить. Так что же сделал надзиратель? Испугавшись потери работы, он стал проносить наркотики в корме, приготовленные его матерью. Все действительно так просто и коварно. «Не забывайте сохранять бдительность. Действуйте, как вас учили, и не прогибайтесь», — предупредила я. Мои слова расходились эхом до самого потолка богато украшенной часовни. Операция «Сетка» стала лишь одним из многих проведенных мной изменений. Детекторы мобильных телефонов хорошо справлялись со своей задачей. Мы поставили новые металлодетекторы — которые использовались для проверки всех, кто входил в тюрьму или выходил из нее. Те, которые применялись до недавнего времени, были очень старыми. Я постоянно стремилась опробовать новые технологии, даже если они были нетрадиционными. Нам также было не чуждо использование животных для контроля над ситуацией в тюрьме. К нам приходил парень с огромным ястребом, который отпугивал расплодившихся голубей. Еще нам привозили диких кошек, чтобы сократить численность крыс, которые, мягко говоря, были для нас проблемой. Бывало, когда я смотрела из окна своего кабинета, мне казалось, что земля внизу шевелится, так много крыс у нас было. Причем это были не крысы нормального размера, а крысы на стероидах. Они были настолько огромными, что на них можно было бы надеть ботинки. Мы забрали кошек из приюта в надежде, что они будут ловить крыс. Но, взглянув на них один раз, те подумали, нет уж, спасибо. Полагаю, заключенные кормили кошек, потому что они просто сидели на территории тюрьмы целыми днями и ничего не делали. У нас был другой план, но результат был такой. По этой причине я не без скептицизма относилась к новым схемам, связанным с животными. Несмотря на это, я обожала собак. Поэтому, когда Трейси пришла ко мне с предложением задействовать нашего коричнево-белого спрингер-спаниеля Альфи в новой инициативе Национальной кинологической службы, в результате которой его научили бы искать пруно, я широко улыбнулась. «Пруно» — это ферментированный крепкий напиток домашнего приготовления. Заключенные часто тайно готовили его в камерах из всего, что могло забродить. Например, фруктов или куска черстого дрожжевого хлеба, смешанных с сахаром из столовой и воды. Как правило, его прятали в пластиковой бутылке за батареей, чтобы напиток нагрелся и забродил. Это была огромная проблема — в основном из-за последствий употребления пруно. Напиток придавал заключенным суперсилу, делал их агрессивными и жестокими. В худших случаях они слепли или даже умирали. Этот напиток был действительно крепким. Содержание в нем спирта доходило до 90%. Итак, я подписала все документы, и Альфи отправился в школу для собак. Если бы все сработало, он стал бы первым в стране псом, обученным искать пруно. Каждое утро, прежде чем провести ежедневное собрание в 8 утра, я выпивала чашку чая рядом с псами, которые содержались в вольере у корпуса Г. Это был мой кусочек рая, оазис спокойствия перед тем, как наступит безумие дня. У нас было два коричнево-белых спаниеля И два черных лабрадора. Я обожала их всех, но особенно лабрадоров. В их больших влажных глазах и желании угодить было что-то особенное. И хотя мне не хотелось бы выбирать, Монси был моим любимцем. Собаки играли невероятно важную роль в поддержании безопасности тюрьмы. Они дополняли нашу команду и были на вес золота. Их не разводили специально для этой работы. Эти псы были либо спасены, либо отданы людьми, которые больше не могли за ними ухаживать. Однако, чтобы быть выбранными для этой желанной роли, у них должен был присутствовать особый инстинкт. И это не то, что вы думаете, не нюх на наркотики. Все дело в теннисном мече. У тюремного пса должно быть сильное желание играть мечом и приносить его. Почему? Потому что именно так вы подсаживаете их на запах марихуаны, кокаина или, как в случае с Альфи, пруно. Дрессировка начинается с того, что кинолог бросает мяч псу каждый раз, когда он садится или подходит к ноге. Поэтому довольно скоро собака начинает ассоциировать награду с теннисным мячом. На следующем этапе внутри меча прячут наркотики, например, сверток с героином. Следовательно, пес связывает запах с героина с наградой за то, что нашел мяч. Вот что должно было произойти на обучении для Альфи. Он бы научился связывать запах домашнего пруно с радостью от игры любимым мечом. Через несколько недель Спаниель вернулся из собачьей школы с дипломом. Он был как раз вовремя. Мы собирались испортить Рождество всем тем заключенным, которые собирались напиться. В те времена, когда я была надзирательницей в корпусе, мы всегда устраивали рейды, чтобы найти пруно. Перед Рождеством надзиратели обыскивали все, начиная с камер и заканчивая душевыми и шкафами, потому что именно в это время изготовление тюремного вина находилось на пике. Уровень успеха был средним, потому что заключенные мастерски умели прятать вещи. Посмотрим, смогут ли они перехитрить нос Альфи. На нашем следующем собрании в часовне я сделала объявление всему персоналу. Прошу внимания, сказала я. Теперь у нас есть дипломированный пес, обученный искать пруно поэтому, если у кого-то возникнут подозрения, прошу связаться с кинологами. Мы более чем готовы опробовать пса в деле. Вероятно, кто-то хихикал и поднимал брови от удивления, но я была уверена, что Альфи нас не подведет. Он был нашим самым умным, активным псом. Уже через несколько часов Альфи отправился на свое первое задание. У меня не было времени сопровождать его в корпус «В», но я получила полный отчет от Трейси, которая пришла в отдел безопасности, размахивая уловом. «Две трехлитровые канистры и две литровые бутылки, пруно!» «Ничего себе!» — воскликнула я, глядя на Альфи. «Отличная работа, приятель!» Правда, он вряд ли слушал меня из-за шума, который сам же создавал. Альфи громко хрустел своей любимой бутылкой с водой, радостно виляя хвостом. — Я бы так хорошо не справилась, — сказала, кивая нашему замечательному псу.